Глава восьмая. Маскарад. Генерал пробрался сквозь толпу к большой ложе, где восседала королева, наблюдая за маскарадом. В лиловом шелковом платье, расшитом серебряными звездами и с бархатной маской на лице, тонкая и хрупкая, она выглядела сегодня совсем юной. Он остановился у входа. Королева говорила с кем-то из гостей, и беспокоить ее сейчас было бы невежливо. Тем более, что разговор, как показалось генералу, был напряженный. Гостя королева он видел лишь издали высокий мужчина в темном плаще до пола, с воротником из длинных рыжих перьев и в маске с большим птичьим клювом. Из ложа доносились обрывки фраз. Не поздно ли ты спохватился? Теперь, когда я и так смогу все получить, говорила королева насмешливо. Избежать ненужных потерь Раздался низкий голос человека с клювом. Кого волнуют потери? Это слишком большая цена, и я сполна ее заплатил. Сполна? Я думаю иначе. Хотя я впечатлена тем, как долго ты сопротивляешься. Внизу у фонтанов с шумом закрутился фейерверк, рассыпая вокруг золото искр и заглушив ответ человека в маске. А когда шум стих, генерал услышал раздраженный голос королевы, звенящей сталью. И ты посмел явиться сюда и мне угрожать? Когда мои войска войдут в город, я велю генералу Альбе выжечь это колёном железом на каждом из вас, а тебя повесят на площади. Хотя нет, я велю посадить тебя на цепи и водить по городам с бродячим цирком, давать представление. Еще один фейерверк взорвался оглушительно. И тогда ты пожалеешь об этом. В низком голосе человека в маске появились рычащие ноты. Генерал отступил на два шага назад. Нехорошо подслушивать разговоры Ее Величества, а иногда это даже опасно. И вовремя гость королевы вышел стремительно, распахнув бархатные портьеры ложи и задев генерала плечом, Также стремительно ушел, не обернувшись и не извинившись. Но проучить наглеца времени не было, потому что слуга уже махал отчаянно: "Входите! Арджун Альба, мой храбрый генерал!" произнесла королева, протягивая ему руку для поцелуя. Голос ее был возбужденным, игривым и раздраженным одновременно, и генерал подумал, что это плохой знак. Ваше величество, я безмерно рад видеть вас здесь. Королева не слушала, даже не смотрела. Пробежала глазами по толпе, но ее недавнего гостя и след простыл. Тогда, обернувшись к генералу, она спросила: "Когда же мой славный Арджун ты привезешь мне ларского зверя?" Ваше величество, я знаю, знаю. Читала твои письма, да и мои гонцы хвалят тебя. Но сколько же еще ждать? Я хочу, чтобы до зимы ты взял этот перевал и сжег клари дотла! Слышишь? Камня на камне не оставь от его проклятого логова. Я послала тебе в помощь еще двух, хм, дознавателей, она усмехнулась. Колдунов. Хотя об этом нельзя говорить вслух. И ещё солдат Астролог предсказал раннюю снежную зиму, мой генерал. А ты здесь развлекаешься на балу, ваше величество. идет перегруппировка войск, ждем обозы. Знаю, знаю, она похлопала его по плечу веером. Дочь выдаешь замуж? Как вы узнала? Она улыбнулась лукавая отвернулась, стала разглядывать в монокль танцующие пары. Я все знаю, мой дорогой Арджун, а ты, оказывается, в юности был гулякой. Кем была ее мать? Никем, ваше величество, произнес генерал, глядя в зал. Она умерла в родах, и воспитать ее дочь для меня это был долг чести. Ну и как? Нашел ли подходящего жениха? Да, ваше величество. Завтра уезжаю. По дороге совершим обряд в вермелинии и отбуду на границу. Вермелин? Что же, я за тебя рада. Поезжай, жду хороших новостей. И, кстати, если ты привезешь мне зверя в клетке, живым, Я пожалую твоей незаконнорождённой дочурке какой-нибудь титул и землю, так что сможешь делать свою дочку баронессой. В обмен на зверя, конечно. Хочу видеть его у своих ног поверженным. Ее глаза блестели, она нервно хлопала по перилам сложенным веером, снова смеялась, и генералу очень не понравился этот смех. Город был пьян еще с обеда, а к вечеру карнавал выплеснулся на улице Рокны. На каждой площади и перекрестке шли представления, нарядные мужчины и женщины танцевали под дуну и дудки, повсюду разливали молодое вино. В каждом кабаке, каждой таверне, в каждом постоялом дворе сегодня выставляли глиняные бутыли и кувшины с пенящимся напитком. Три лей за пяток, кричали вокруг, и это означало, что за три медика можно взять пять бутылок. В толпе мелькали мавки, циркачи, ряженые, Юные таврачки в красных юбках плясали на площадях фривольные танцы с бубнами, швыряя в толпу конфетти. К дворцу Лирая почтенные Маргарет и Кая подъехали, когда он уже был полон, и танцы начались. Сегодня не было чопорных представлений, никто не бил в гонг оповещая о прибытии. На мраморных лестницах резвились шуты и акробаты, и на террасе вино лилось рекой. Тигры, львы, павлины, бабочки, стрекозы, лебеди и чудовища, маски были кругом. Маргарета велела Кае надеть алое платье, сказала, что к ее росту только оно и подошло. Хотя Кай наряд показался чересчур кричащим. Юбка водопад алых тофты и шелка, тугой корсет, который почти не давал дышать, а у туфель был слишком высокий каблук. Но Маргарета сказала, что Ройгард не карлик, да его и не будет на маскараде, а будучи теперь помолвленной, она точно может не стесняться. Головы подняли наверх и украсили цветами, а лицо скрыли под черной бархатной маской. А еще Маргарета шепотом велела ей выпить вина и не использовать веер, если кто-то вдруг захочет ее поцеловать. И Кая даже не знала, что сказать, а только смутилась. Это карнавал, девочка. Тут можно позволить себе всякие вольности. Потом ты выйдешь замуж, и уж поверь, вряд ли тебе снова представится такая возможность. Повеселись от души. Как говорят в Рокне, веселись всегда так, как будто этот праздник последний. Стоило им войти в зал, как ее пригласили танцевать. И дальше она уже не могла остановиться. Один танец за другим. Незнакомые, пьяные люди и маски, маски, маски. Всем было уже все равно, с кем танцевать и что танцевать. Музыка была веселей, а танцы задорнее, чем вчера, и не нужно было никому нравиться или кого-то выбирать. Отец приехал на маскарад раньше, чтобы встретиться с королевой, а Каю оставил на попечение Маргареты. Но сегодня почтенная сваха не слишком ее Опекала, считая свою работу выполненной, и занималась тем, что сплетничала с гостями. Когда пробьет гонг, будет представление королеве. Так что будь рядом со мной к этому моменту. А пока развлекайся, прошептала она. Кая покрутила кольцо на руке и вышла на террасу. По совету Маргаретты она выпила два бокала вина, и голова теперь непривычно кружилась. Нехорошо будет, если она оступится перед королевой в этих туфлях. Она спустилась с террасы вниз, прошла вдоль череды фонтанов к пруду, остановилась на ступенях, ведущих к воде, глядя на утонувший в темноте сад мерцающие тут и там загадочными огнями аярские светильники она долго их разглядывала удивительно что это просто камни сияющие камни они освещали все, сад зал террасу и только здесь на ступенях было сумрачно и тихо с негромким журчанием среди мраморных львов и самшитовых фигур в пруд стекал ручей кая сняла маску присела на берегу и опустила разгоряченные руки в прохладную воду несколько раз зачерпнула ее ладонями и налила в вазон засыхающим розмарином. Нанна говорила, что любовь нужна всем, даже вот такому погибающему кустику. Если можешь дать каплю любви, дай. Кто же так заморил тебя, несчастный? Ну ничего, завтра утром ты уже придешь в себя, произнесла она вслух. Уходи. Взгляд она почувствовала спиной еще до того, как деревья прошептали Девушка, говорящая с горшками, раздался сзади негромкий голос. Кая вздрогнула, скочила и обернулась. Из окон дворца лился яркий свет, а мужчина стоял спиной к нему так, что его лицо утопало во тьме. Видно было только, что на нем маска: длинный плащ, воротник из перьев хищной птицы и огромный клюв. Он был высок, выше нее на голову, огромен и стоял так близко, что между ними было не больше двух локтей. Как он подкрался, так тихо. Кая невольно отступила на шаг назад к воде. Посмотрела незнакомцу в лицо, силясь разглядеть, кто же это. Это же карнавал, милая. Здесь творятся разные дела. Как мне, кстати, вспомнилось предостережение Маргареты. Все вокруг пьяны, а под маской можно скрыть что угодно. И зачем она ушла так далеко? Перья его воротника, жесткие, узкие и длинные торчали вверх, напоминая веер из кинжалов, а огромный желтый клюв выглядел зловеще. Что-то было страшное в этой маске, и в его фигуре, и в тихом голосе. У Каи пересохло в горле, ноги налились тяжестью, а сердце забилось так сильно, что его удары оглушили. "Почему ты здесь одна и говоришь с кустами, красавица? Почему вместо того, чтобы принимать комплименты и вальсировать с дженнихами, ты прячешься в темноте?" Негромко спросил человек в маске. Он стоял неподвижно, скрестив руки на груди, и нужно было что-то ответить. Но что Кая могла сказать? Мне лучше здесь, с трудом выдавила она из себя, теребя в руках свою маску. Тебе не нравится бал? Нравится. Ты не любишь танцевать? спросил он снова. Или тебе не с кем? У тебя нет пары. Люблю. Вернее, нет. И пары? Да. У меня есть жених, пробормотала сбивчиво, делая еще полшага назад. Я помолвлена. Красивое кольцо. Хм. И где же твой жених? спросил незнакомец требовательно. Уехал. Поэтому ты не танцуешь. Да, и поэтому тоже. Ну, это можно поправить. Раз твой жених так глуп, что бросил тебя здесь одну, я приглашаю тебя на танец. Девушкам на балах полагается танцевать. Ну, я вас не знаю, милорд. И ваша маска тебя смущает моя маска? Ну это же маскарад. Маски для того и нужны, чтобы никто никого не узнал. Как тебя зовут, девушка, говорящая с кустами? Кая. Кая. Кая аярское имя. Хо-алина Кая. Скромная, как ромашка. Ты знаешь, как это переводится? Саяр. Кая это ромашка. Саяр. Откуда он знает это Откуда вы? Страшная догадка мелькнула в голове. Беги, Кая, беги. Но ноги приросли к граниту берега. Откуда я знаю? В его голосе прозвучала насмешка. Кая хотела вдохнуть поглубже, но жесткие пальцы корсета впились в грудь, не давая восклицанию ужаса вырваться наружу. Только пальцы стремительно холодели. Беги, Кая, беги. Он чудовище, шептали травы и деревья он убьет тебя. Где же они были раньше? Чудовище из Лааре, самый страшный зверь, неуловимый враг ее отца, колдун-убийца. И вот он стоит перед ней. Танцевать с ним? О, боги, только не это. Каждый, кто прикоснется к чудовищу из Лааре, сам станет чудовищем. Он ее убьет. Разорвет на тысячу кусков, как тех людей в Брохе. Никто не может увидеть чудовище и остаться живым. Мысли путались в ее голове, смешав все то, что она слышала о лаарском звере и видела сама, в один причудливый клубок. Они неслись, как горный сель, смывающий все на своем пути, оставляя за собой только одно желание бежать. Вижу ты уже и так, поняла, откуда я все это знаю, маленькая веда. Голос его стал глуше, и все таки танец Он протянул руку, ладонью вверх, но Кая не шевельнулась. Ты же знаешь, что здесь никому нельзя отказывать в танце. Но ей было все равно. Она хотела броситься вниз по аллее в глубину парка, хотя и понимала, что он ее догонит, если захочет, но в это мгновение разум ей отказал, осталась только паника. Она сделала еще один шаг назад и неожиданно, потеряв под ногами опору, полетела в ручей. Если у нее еще была толика сомнений в том, что под маской может быть просто человек, обычный гость карнавала, то теперь сомнения развеялись окончательно. Она не успела коснуться воды. Он прыгнул и поймал ее на лету, подхватив одной рукой, легко подбросил на берег и поставил на ступеньку лестницы. Ни один человек не смог бы сделать такое. Не спеши, утопица, красавица. Это всего лишь танец. Его голос, низкий и насмешливый, казалось, прятал в своей глубине звериный рык, как набирающая силы гроза прячет в тучах глухие раскаты грома. Она даже не подала руку, он сам ее взял. Пальцы стали совсем ледяными, утонули в его огромной ладони, спрятанной в черную кожаную перчатку с серебряным узором и шипами. "Ты не спросила, как меня зовут", в голосе из-под маски прозвучала странная смесь иронии и угрозы. Я знаю, кто вы. Слова превратились в заикающийся шепот. ну, конечно. Все знают о чудовище из Лааре", усмехнулся он презрительно. "Но я хорошо танцую, маленькая веда, да и этот милый клюв не так уж и страшен. Под ним не видно чудовище!» Ноги почти не чувствовали лестницы, Кая дважды споткнулась, пока они шли к распахнутым дверям бального зала. Но он не дал ей упасть, поддерживая за талию и локоть. Наверное, после его объятий у нее останутся синяки, таким твердым оно было. Музыки она тоже не слышала, потому что в ушах бился гулкий пульс. Где же отец? Где Маргарета? Почему никого нет вокруг, когда они так нужны? Кругом смеялись и танцевали маски, мелькали пьяные люди, и никому не было до нее дела. Она хотела закричать, но перед глазами встала картина, увиденная ею в брохе, в той лавке, Что будет, если она позовет на помощь? Он просто убьет их всех. Ведь на карнавале ни у кого нет оружия. Ах, если бы Дарри был здесь, в зале света было больше. И она смогла немного разглядеть своего спутника. Увидела под плащом черный бархатный камзол с рядами серебряных пуговиц и черный шарф, намотанный на шею, закрывающий ее полностью, скрепленный наверху под подбородком большой брошью печатью. Огромные руки в перчатках до локтя, маска с жутким клювом, скрывающая все лицо, оказалась совсем рядом. На голове возвышался гребень из перьев, и черные длинные волосы спускались из-под маски на плечи. Только сейчас Кая поняла, зачем ему нужен этот плащ с множеством складок наверху и огромным воротником. Они скрывали горб. О боги, онапуталась в собственной юбке наступала на ноги ему и кому-то наподол платье, чувствуя, как колени подгибаются от ужаса. Иногда ее ноги просто отрывались от пола, когда она в очередной раз хотела споткнуться от чей-то по полу кружевной шельев. Спутник поднимал ее в воздух одной рукой, пропуская летящие мимо юбки. В концу танца в груди, стянутой ужасом и ребрами корсета, совсем не осталось воздуха, а перед глазами поплыли желтые пятна. Каждый раз, когда его руки поднимали ее вверх, она готова была потерять сознание, оказываясь к нему слишком близко, или когда его волосы касались ее щеки, а рука прижимала к груди ее руку. Мне дурно, простите, пробормотала она, стараясь изо всех сил держаться в сознании. Мне лучше присесть. Отпустите меня. Наверное, мне просто надо было взять тебя на руки, маленькая Веда. Тогда танец вышел бы получше, ответил он, держа ее почти на весу, и не отпустил. Пальцы Каев пились в его плечо. Она закусила губу, надеясь, что боль не даст ей упасть в обморок прямо посреди танца, у него в объятиях, но она не почувствовала боли, лишь солоноватый привкус крови на губах. Еще два поворота, и музыка стихла. Он отвел ее на террасу, держа под локоть, и усадил на мраморную скамью. Благодарю за танец, Кая. Я бы поцеловал твою руку, но, как видишь, в маске это сделать затруднительно. И у тебя кровь!» Он хотел коснуться пальцами ее губ, но Кая в ужасе отшатнулась, вытерла прокушенную губу тыльной стороной ладони. «Выпьешь со мной, он протянул ей бокал вина. Мир кружился перед глазами и стало все равно, что сейчас произойдет. Кая, как заяц, за которым гонятся охотники, и который обезумев от страха, совершает сумасшедшие в своей смелости прыжки, оттолкнула его руку. Вино выплеснулось на его камзол, а она вскочила и закричала: "Нет, не трогайте меня! Я никогда не буду пить с вами и танцевать. Я вас ненавижу!" и бросилась бежать обратно в зал, подхватив руками платье. На пороге оглянулась, но он не погнался за ней. Его вообще не было. А там, где она сидела, осталась лишь перевернутая мраморная скамья